Эккерман из меня никакой, записей в блокнот не веду, поэтому и разговор наш, хоть по дороге, хоть в мезонине, почти полностью занятом бильярдным столом, хоть на кухне, где межеров ловко нажарил огромную сковороду картошки, пересказать сейчас не берусь. Примечание. Эккерман иоган Петер, 1792-1854 годы. Немецкий литератор, младший друг и секретарь Иоганна Вольганга Гёте. Его объемистая книга «Разговоры с Гёте в последние годы его жизни» 1823-1832 годы основана на записях, сделанных с разрешения великого поэта. Конец примечания. Тем более, что я ощущение было, будто он не столько интересуется мною, сколько меня прощупывает. можно даже сказать, тестирует. Нагожусь, не гожусь. А для чего? Стало понятно еще через сколько-то там дней, когда Александр Петрович неожиданно завез мне в редакцию литературной газеты несколько машинописных страничек с поэмой «Барматуха». Вот, говорит, в огоньке готово вроде бы напечатать, но просят, чтобы был врез. Не побоитесь? и посмотрел испытующе. Примечание. «Огонек» – иллюстрированный еженедельный журнал, издающийся с 1899 года. В 1986-1991 годах при главном редакторе Виталии Коротиче был одним из бесспорных флагманов перестройки. Конец примечания. Сейчас-то, конечно, о чем угодно можно писать, и как угодно. Но тогда, ранней зимой восемьдесят го строки о национализме, лезущем будто о парой скатки, произвели на меня оглушающее впечатление. И не своими художественными достоинствами, достаточно мне сейчас кажется скромными, а какой-то болезненностью, что ли, страхом и перед низами элиты, порождающими этого беса. И да, да, перед народом-вагоносцем. Так что несколько абзацев написал я мгновенно. И в печать поэма пошла тоже мгновенно. Мы в огоньке, помнится, даже выпили по чуть-чуть на посошок вместе с тем же Хлебниковым и Володей Вигелянским, ныне отцом Владимиром. Примечание. Вигелянский Владимир Николаевич. 1951 года рождения. Критик, публицист. В 1988-1991 годах он работал в журнале «Огонек» и был председателем Совета его трудового коллектива. В 1995 году рукоположен водиакона, затем священника Из 2005 по 2012 год был руководителем пресс-службы Московской Патриархии. Ныне отец Владимир Протоиерей, настоятель храма святой мученицы Татьяны. Конец примечания. А еще через день или два позвонил следователь. Сказал, что Александр Петрович пропал и спросил, может ли в этом исчезновении быть повинно общество память? Примечание. Память. Первая публичная ассоциация русских националистов монархического извода возникла, взяв имя романа С. Чевелихина «Память» в 1980 году как объединение любителей-активистов из Московского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. В 1986-1987 годах организации с тем же названием появились и в других городах России, претендуя на роль флагмана в националистическом движении. Однако уже в 1988-1989 годах общество память раздробилось на множество конфликтующих друг с другом, так сказать, фронтов, возможно, в силу того, что, как указал в одном из интервью генерал КГБ Шебаршин, идеологический пятый отдел КГБ СССР целенаправленно расколол эту организацию, становившуюся для власти опасной. Среди самых знаменитых акций памяти – митинг в поддержку перестройки, проведенный на Манежной площади в Москве и последовавшая за ним встреча с Борисом Николаевичем Ельциным, тогда первым секретарем Московского горкома КПСС, май 1987 года, а также срыв одного из заседаний Писательской ассоциации «Апрель», в Центральном доме литераторов. Январь 1990 года. Один из лидеров памяти смирнов осташвили как вспоминает Матусевич, кричал в рупор, «Жиды, убирайтесь в свой Израиль! Вы не писатели! Писатели Распутина, Астафьев, Белов! Мы в своей стране, а вы пришельцы! Сегодня мы пришли с мегафоном, а в следующий раз с автоматом!» Милиция спокойно наблюдала за тем, как молодчики из общества память выламывали руки у пожилых женщин, били по лицу мужчин. «А как же?» – ухмыльнулся один из милиционеров. «У нас плюрализм и свобода слова!» Матусевич, записки советского редактора. После августа 1991 года численность и активность памяти резко снизилась. хотя ее различные ответвления формально существуют до сих пор. Конец примечания. Что я отвечал, сейчас неважно. Важно, что случилось несчастье, ни к каким черносотенцам отношения не имеющие. Но о нем уже столько другим порассказано, что я, пожалуй, прервусь. Скажу лишь, что последняя наша встреча Произошла двадцать лет спустя, на Переделкинском кладбище, где прах Межерова был предан земле. Постмодернизм. Хотимя дико, но... Мне это слово ласкало слух, наверное, лет десять. И не то, чтобы я был его теоретиком, как Миша Эпштейн, или агитатором-горланом-главарем, как Слава Курицын, Примечание. Курицын Вячеслав Николаевич, 1965 года рождения. Критик-прозаик. В 90-е годы был одним из провозвестников русского постмодернизма и первопроходцев русского интернета. В 2000-е годы сосредоточился на прозе книги «Акварель для Матадора» 2000 год, «Матадор на луне» 2001 год, «Семь проз» 2002 год, книги Борхеса 2012 год, изданные под собственным именем, романы «Месяц Аркашон» 2004 год, «Спать и верить» 2007 год, «Чтобы Бог тебя разорвал изнутри на куски» 2008 год, выходившие под псевдонимом Андрей Тургенев Конец примечания Но так уж вышло, что я написал о нем, кажется, еще и слово такого не зная. Одним из первых в России. Может быть, даже самым первым в статье «Другая проза», которую литературная газета, продолжая играть в гайд-парк и при развале империи напечатала... 8 февраля 1989 года под конвоем статьи Дмитрия Урнова, называвшейся, естественно, «Плохая проза». Примечание. Урнов Дмитрий Михайлович, 1936 года рождения. Доктор филологических наук. Профессор. Автор книг об английской литературе и конном спорте. С 1988 года был главным редактором журнала «Вопросы литературы». Но, находясь во время августовского путча 1991 года в США, воспользовался этим обстоятельством, чтобы запросить там политическое убежище. В последние годы изредка печатает мемуарные очерки и статьи в журнале «Наш современник». Конец примечания. «Ну, плохая, неплохая». а Пушкинский дом Андрея Битова, Москва Петушки, Венедикта Ерофеева и свой круг Людмилы Петрушевской были к тому времени на родине уже обнародованы. Журнальная публикация «Школы для дураков» Саши Соколова вот-вот должна была появиться, а в путь к читателям тронулись тогда и Юрий Мамлеев, и Татьяна Толстая, и Виктор Ерофеев, И Валерия Нарбикова, и многие-многие, кто, всяко отбиваясь последствий от подозрений в злокозненном изме, в учебниках литературы и поныне числятся постмодернистами. Примечание: Нарбикова Валерия Спартаковна 1958 года Писатель после публикации повести Равновесие Света дневных и ночных звезд в журнале Юность. с прочувствованным предисловием Андрея Битова 1988 год номер 8, вошла в моду как одна из самых репрезентативных фигур русского постмодернизма. Печаталась в знамени, выпускала книги, которые тут же были переведены на многие европейские языки. Но практически перестав с середины х годов публиковать свои новые произведения, воспринимается сегодня скорее как легенда перестройки, чем действующий участник литературного процесса. Конец примечания. Архивами я, так уж получилось, не обзавелся. В библиотеках бываю редко. Интернет до моей другой прозы не снизошел, так что могу теперь вспомнить лишь то, что, говоря о новом литературном явлении, Я больше напирал не на поэтику, а на этику, на то, что постмодернизм не только художественно реабилитировал любые отклонения от нормы, например, психической, социальной или нравственной, но и вообще само существование нормы поставил под большой, знаете ли, вопрос. Мне тогда все это казалось, если и не заманчивым, то творчески перспективным. А вот людей с твердыми моральными и эстетическими понятиями интуитивно отталкивало. Поэтому, когда я несколькими месяцами ранее развернул те же соображения в написанном по заказу знамени, да-да, знамени, обзоре прозы 1988 года, мой предшественник Владимир Яковлевич Лакшин, не дрогнувший рукой, выморал их уже из верстки. Примечание. Лакшин Владимир Яковлевич, 1933-1993 годы. Литературный и театральный критик, доктор филологических наук, академик Российской академии образования. Наиболее известен как журнальный деятель. В 1960-е годы он выполнял обязанности первого заместителя Александра Трифоновича Твардовского в журнале Новый мир. хотя и не был формально утвержден в этой должности. В 1987-1989 годах занимал пост первого заместителя Георгия Яковлевича Бакланова в журнале «Знамя». В 1991-1993 годах работал главным редактором журнала «Иностранная литература». Конец примечания. Но сценарий судьбы... Был составлен так, что в нынешнюю свою редакцию осенью 1989 года я, сменяя Владимира Яковлевича, пришел в том числе и с ясной задачей дать шанс всем, кому в большую печать пробиться было трудно, а значит и постмодернистам. Вспомнить, слава Богу, есть что. ОМОН. Ра, жизнь насекомых, Чапаева и Пустоту, Виктора Пелевина, голову Гоголя и Эрон, Анатолия Королёва, урок каллиграфии Михаила Шишкина. Но в целом же, в целом я вам вот что скажу: если дюжинная реалистическая проза плохо переносима, то ардинарная постмодернистская «Непереносимо вовсе. И ведь как занозисты они были, как оборачивали все в свою пользу, лихие постмодернисты девяностых!» Говоришь, например, автору, «Что же это вы, батенька, так скучно свой роман начали?» А он в ответ, «Так я ведь и хочу, чтобы читатель первых страниц сто дремал-дремал, а потом как вздрогнул!» «Ты ему...» «Я понимаю, конечно, что мерзости жизни в вашей прозе оправданы, но ведь от головы, скажем, шестой читателя истошнить может?» «Да?» — он переспрашивает. «Может?» «Ну, слава богу, все у меня, оказывается, получилось, как я и задумывал». «Так что тот год прошел, другой, третий, и перевели мы господ постмодернистов с режима наибольшего благоприятствования». К публикации на общих основаниях. Если хорошо, печатаем, если так себе, отклоняем. А другая это проза или не другая, пусть ученые люди на своих конференциях разбираются. Самый конец 1987 -го. Александр Борисович Чаковский доживает в литературной газете «Последние дни». примечание. Инициатором увольнения Чаковского стал его первый заместитель Изюмов. Вот как об этом рассказано в Изюмовских воспоминаниях. Не будь Горбачевской перестройки, он, Чайковский мог бы и дальше оставаться на своем посту. Редакция работала как хорошо отлаженный механизм. Но происходившее в это время в стране, изменила ситуацию. И хотя по словам изюмова литературная газета оставалась одним из немногих изданий, не включившихся в кампанию всеобщего поношения, ей, чтобы и дальше держаться своих позиций, не бежать в догонку за демстадом, нужно было твердое авторитетное руководство. Александр Борисович, увы, уже не мог твердо держать руль среди бушующих кругом волн. Поэтому у нашего мемуариста, заручившегося поддержкой руководства Союза писателей, и возникла идея сменить Чаковского на Воронова. Скрипя сердце, еду к Зимянину. Рассказываю о ситуации в редакции и передаю просьбу редколлегии. Михаил Васильевич тоже «за», докладывает Горбачеву. Вскоре звонит, передает его реакцию. Для литературной газеты не пожалеем отдать даже такого ценного работника. Зимянин без проволочек пригласил Александра Борисовича, объяснил ему политику нового руководства в обновлении кадров, пообещал оставить и членство в ЦК, и депутатство со всеми полагающимися житейскими приложениями. Проводили Чайковского на пенсию тепло и сердечно, как он того заслуживал. Изюмов, http, двоеточие, две дроби, изюмов.ру, дробь, Воспоминаний, подчеркивание, lg, дробь, воронов.htm. Надежда, дочь Вадима Кожевникова, которая брала у Чайковского интервью к его восьмидесятилетию, вспоминает. За время нашей многочасовой беседы ни разу телефон не зазвонил. Все как сгинули, похоронили заживо, отобрали газету им созданную, выжили и выбросили на свалку истории. Чеховский в тот раз мне сказал, повезло Вадику, Вадиму Кожевникову. Он до этого не дожил, и я с этим согласилась. Кожевникова, Пастернак, Моровинский, Ефремов и другие, страница 23. Конец примечания Виталий Александрович Сырокомский уволен много раньше, без объяснения причин. Примечание в 1980 году в литературной газете произошла какая-то неблаговидная история с первым замом главного редактора Виталием Александровичем Сырокомским. Подчеркнуто нейтрально написал об этом в своих воспоминаниях Изюмов. Изюмов http, дробь. Изюмов. Ру. Воспоминания. Подчеркивание Лдробь. Новобранек. Чековский, как вспоминал Изюмов уже в беседе с Огрызко, узнал об отставке Сырокомского из телефонного звонка секретаря ЦК Михаила Земянина. Чековский поинтересовался, что случилось. Зимянин ответил, «Сырокомский знает, за что его сняли». На этом разговор закончился. Литературная Россия, 20 февраля 2015 года. Конец примечания. Новым главным скоро станет Юрий Петрович Воронов. Но пока все дела ведет Юрий Петрович Изюмов, заступивший редакцию на роль первого зама, с высокого поста помощника Виктора Васильевича Гришина. Примечание. Воронов. Юрий Петрович. 1929-1993 годы. Поэт, известный не столько книгами стихов, среди которых действительно неплохой сборник «Блокада» 1968 года, сколько своей завидной карьерой. Секретарь Ленинградского обкома ВЛКСМ Главный редактор газеты «Комсомольская правда» 1959-1965 годы. Ответственный секретарь газеты «Правда». Затем заведующий ее корпунктом в ГДР и Западном Берлине 1968-1984 годы. Главный редактор журнала «Знамя» 1984-1986 годы. Заведующий отделом культуры ЦК КПСС 1986-1988 годы и, наконец, главный редактор литературной газеты 1988-1990 годы. В годы молодости был, говорят, превосходным журналистом с прогрессистскими наклонностями, но, вернувшись в Москву после полутора десятилетнего полуопального пребывания в Берлине, не запомнился ничем ни в ЦК КПСС, ни в Знамени, Ни в литературной газете. Изюмов Юрий Петрович, 1932 года рождения, журналист, работавший помощником первого секретаря Московского горкома КПСС Виктора Васильевича Гришина, 1970-1980 годы. Откуда он и был приглашен на должность первого заместителя главного редактора литературной газеты, 1980. -1980 1990-е годы. Рассматривая переход от предшественника к преемнику как исторической, Геннадий Красухин заметил, Сырокомский формировался на решениях 20 и 22 съездов, Изюмов на тупой бессмысленной Брежневщине. Красухин, стежки-дорожки. Страница 150 -я. Назвав Горбачевскую перестройку, Буржуазной контрреволюции Изюмов в дальнейшем выпускал коммунистический еженедельник Гласность 1990-2008 годы был инициатором проведения так называемого восстановительного съезда КПСС в 1992 году автор красноречивых воспоминаний о литературной газете представленных на его персональном сайте Досье Изюмова http двоеточие, две дроби, изюмов.ру, дробь .htm. Конец примечания. А на дворе бушует перестройка. И я, для новогоднего номера, собираю полосу из высказываний писателей о главных событиях миновавшего года. Почти все называют «Детей Арбата» Анатолия Рыбакова. Кто-то статус классического пророчит роману «Белой одежды» Владимира Дудинцева. Не обойдены вниманием и деревенщики. Все. Словом, по-старолит-газетовски сбалансировано, но с уклоном в либерально-прогрессистскую сторону. И тут я с тем же вопросом звоню еще и Давиду Самойловичу Самойлову. «Главное событие?» – переспрашивает он. «И коротко». Тогда пишите, и будто каждое слово с большой буквы произносит «Нобелевская премия Иосифу Бродскому». Сейчас-то и я так думаю. Но тогда, признаться, был чуть смущен. Знал, во-первых, по предыдущим разговорам, что стихотворец Самойлов к стихотворцу Бродскому относится, скажем так, неоднозначно. Ну и во-вторых, как же дети Арбата? Но Давид Самойлович моего смущения не принимает. Так что вот оно, полоса сверстана, все идет с колес. И вдруг тишком, что в литературной газете раньше было не принято, меня в секретариате предупреждают, что Изюмов все антисталинские фейритуры, за которые я опасался, на полосе оставил. и снял только Самойловские четыре слова. Иду к начальству. Вы, Юрий Петрович, сняли. Я. Но почему? И он доверительно-доверительно, как своему, говорит мне. Ну зачем нам с вами эти жидовские штучки? Немая пауза. Я выхожу. Надо бы, конечно, написать для самоуважения. что хлопнул дверью, но нет, не хлопал. Просто понял, что век мой в литературной газете уже измерен. И действительно, меня золотое, как тогда выражались, перо, занимать в газете почти перестали. С просьбами не обращались, от моих предложений почти всегда уклонялись. «Почему же так?» – мучаю я вопросами Евгения Алексеевича Кривицкого. курировавшего первую литературную тетрадку. А он, смущаясь, бормочет. "Но «Ну вы же, Сергей Иванович, так много раньше работали. Теперь передохните немножко, и потом мы же не возражаем, что вы теперь ярко печатаетесь в московских новостях и в огоньке?» Словом, в «Знамя» летом 1989 года я прибыл с положения безработного, вполне прилично оплачиваемого, но безработного».